Босс вошёл в кухню и сразу почувствовал что-то неладное. Он сделал ещё два шага, прежде чем определил, что именно. На кухне непривычно пахло. Мужским одеколоном, уточнил босс в следующую секунду. Человек, благоухающий одеколоном, недавно побывал в его доме или всё ещё здесь находится, коротко сформулировал он своё ощущение. Бозг бесшумно поставил дорожную сумку и пакет с сэндвичами на пол и потянулся к поясу. Как известно, старые привычки долго не умирают. В следующую мгновение он вспомнил, что сдал свою табельную пушку, а запасная хранится в шкафчике рядом с входной дверью. Первым его побуждением было выскочить из дома и остановить патрульную машину, но потом пришло осознание, что та давно уже уехала. Тогда он открыл кухонный шкаф И достал из него небольшой разделочный нож. В ящике были ножи и побольше, но он подумал, что маленьким ножом в ограниченном пространстве квартиры легче орудовать. Через арку в стене кухни он выглянул в коридор, ведущий в холл у парадной двери, и прислушался. До него доносился приглушённый рокот шоссе с заднего двора, но никаких посторонних звуков в квартире он не услышал. С минуту он внимал царившей в доме тишине и хотел уже было выйти из кухни, когда до его слуха донёсся шорох материи, словно некто, сидевший в кресле или на стуле, закинул ногу на ногу. Теперь он совершенно точно знал, что в гостиной находится какой-то человек или люди, и этот некто догадался о его присутствии. Детектив Босх услышал он в следующий момент мужской голос: "Можете войти, вам ничто не угрожает". Боск знал этот голос, но возбуждённый дерзким вторжением в своё жилище, не смог определить его принадлежность, хотя и не сомневался, что прежде неоднократно его слышал. "С вами, Боск, говорит заместитель начальника управления Ирвинг, произнёс обладатель знакомого голоса. Может, всё-таки войдёте? Тогда никто не пострадает ни вы, ни мы". Да, это был голос Ирвинга. Боск расслабился, швырнул нож в ящик, положил пакет с сэндвичем в холодильник и прошёл из кухни в гостиную. Ирвинг сидел на стуле в центре комнаты. Двое незнакомых мужчин в штатском расположились на диване. Оглядевшись, Боск заметил на кофейном столике обувную коробку, куда он складывал пришедшие на его имя старые почтовые отправления. Папка с делом об убийстве Марджери Лоув, прежде лежавшая на краю обеденного стола, теперь покоилась на коленях одного из штатских. Не приходилось сомневаться, что они устроили в доме обыск и перетряхнули все его вещички. Теперь Боск понял, почему рядом с его домом курсировала патрульная машина. Я засёк снаружи ваших наблюдателей. Может кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Где вы были, Боск? осведомился один из штацких. Бозг всмотрелся в его лицо и окончательно убедился, что никогда этого человека не видел. Да кто вы чёрт возьми такой? Он нагнулся и взял с кофейного столика обувную коробку со своей корреспонденцией. Это лейтенант Тенджел Брокман, пояснил Ирвинг. А рядом с ним детектив Эрл Сизмор. Бозг кивнул. Имя Брокмана было ему знакомо. Я слышал о вас. сказал он, посмотрев на лейтенанта. Вы тот самый парень, который отправил в клазет Билла Коннерса? Для меня большая честь видеть в своём доме столь заслуженного офицера ОВР. Босх не скрывал сарказма. Клазетом полицейские обыкновенно называли оружейный шкаф, где патрульные оставляли своё табельное оружие, возвращаясь с дежурства. На жаргоне управления пойти в клазет означало покончить жизнь самоубийством. Коннерс был старый, видавший виды коп из подразделения Голливуд, застрелившийся год назад, когда ОВР проводил расследование по его делу. ОВР утверждал, что Коннерс за пакетики с конфискованным героином покупал ласки проституток-наркоманок. Уже после его смерти выяснилось, что наркоманки состряпали на него ложный донос, поскольку он слишком усердно их гонял. Коннерс был хорошим человеком и полицейским. Но в тот момент ничего не смог доказать, понял, что всё и вся против него и решил сходить в клозет. Это был его выбор, босс. А теперь выбор придётся делать вам. Вы можете рассказать, где провели последние 24 часа. А вы можете мне сказать, что всё это значит? Тут до его слуха донёсся подозрительный шум из спальни. Что за чёрт? Он подошёл к двери, И увидел в своей спальне ещё одного штатского, который просматривал содержимое выдвижного ящика его ночного столика. Эй, ты, придурок. Ну-ка выметайся отсюда немедленно. Босс вошёл в спальню и сильным толчком задвинул ящик. Пиджак попятился и поднял в знак капитуляции руки и безропотно вернулся в гостиную. Это Джерри Толливер, представил Ирвинг. Работает в отделе внутренних расследований вместе с лейтенантом Брокманом. Что же касается детектива Сизьмора, то он представляет здесь отдел убийства. Фантастика, воскликнул Боск. Оказывается, здесь собралась тёплая компания, где все друг друга знают. Позвольте мне в таком случае повторить вопрос: что здесь вообще происходит? Боск смотрел на Ирвинга, считая, что если кто и ответит ему на этот вопрос, так это именно он. Последний обычно говорил правду в глаза, по крайней мере, когда говорил с Боском. "Эвигели, детектив. Видишь, Лигарди, мы должны задать тебе несколько вопросов", сказал Ирвинг. "Но для пользы дела будет лучше, если мы объяснимся потом". Бокс сразу понял, что тот не шутит. "У вас есть ордер?", осведомился он. "Мы вам покажем его позже", вступил Брокман. "А сейчас кое-куда проедем". "И куда же мы проедем? В Нижний город?" У Босха было достаточно контактов с ОВР, чтобы понять, как там делаются дела. Тот факт, что Ирвинг, второй по старшинству офицер в Пула приехал вместе с сотрудниками этого отдела, свидетельствовал о серьёзности положения. Если бы речь шла лишь о несанкционированном расследовании, которое он затеял, Ирвинга бы здесь не было. За всем этим стояло нечто куда более зловещее. Понятно. Задумчиво произнёс Босх. Итак, кого убили? Все четверо полицейских вскинули на него глаза, но их лица сохранили непроницаемое каменное выражение, что только подтвердило подозрение Босха. Сердце сжалось, впервые за всё это время он испугался. Передмысленным взором с быстротой молнии промелькнули лица людей, вовлечённых им в это дело: Меридит Роман, Джейка Маккитрика, Кейша Рассел, двух женщин из пригорода Лас-Вегаса, кто ещё? Джас? Не мог ли он сам того не желая её подставить? И тут его словно озарило. Кейша Рассел. Молодая репортёрша, возможно, сделала то, что он настоятельно не рекомендовал ей делать. отправилась к Конклину и Миттеллу и задала им вопросы, касавшиеся старой газетной статьи, которую разыскала по просьбе Босха. Она включилась в это дело вслепую, не зная, чем рискует и погибла из-за своей ошибки. Это Кейш Рассел, спросил он. Ответа не последовало. Ирвинг молча встал с места, а вслед за ним поднялись на ноги и другие офицеры. Сизмор не выпускал из рук папку с делом об убийстве Марджери Лоув. Было очевидно, что он собирается забрать её с собой. Брокман заглянул на кухню, поднял с пола дорожную сумку Босха и пошёл с ней к двери. "Почему бы тебе Гари не поехать со мной и Эрлом?" сказал Ирвинг. "А если я подъеду потом один? Ты поедешь со мной". Заявление прозвучало безапелляционно, Я не допускал возражений. Босс хваст дел к потолку руки в знак того, что противиться воле начальства не станет и побрёл к двери. Он сидел в машине Сизмورا на заднем сиденье за спиной у Ирвинга и смотрел в окно, пытаясь представить себе лицо молодой репортёрши. Её убило присущее ей нетерпение. Но Босс не снимал с себя ответственности. Как никак это он заронил в её сознании семечко тайны. давшей столь мощный росток, что бедная девушка не смогла противостоять искушению. Где её обнаружили, спросил он. Ответом опять послужило молчание. Босс не мог понять, с какой стати оба офицера отмалчиваются, особенно Ирвинг, хотя заместитель начальника департамента никогда особой приязни по отношению к нему не демонстрировал, босс считал, что между ними, по крайней мере, существует взаимопонимание. Я просил её ничего не предпринимать, сказал он. Посидеть спокойно хотя бы несколько дней. Ирвинг повернулся к нему в полуоборота. Я, детектив, не имею ни малейшего понятия, о ком вы говорите. Как о ком? "Окейш", рассэл. Не имею чести знать эту особу. С этими словами Ирвинг отвернулся. Босс же крайне озадаченным тем, что услышал, вновь перебрал в уме знакомые лица. Он даже внёс в список возможных кандидатов на тот свет Джасмин, но по некоторым размышлениям вычеркнул её оттуда. Об этом деле она по существу почти ничего не знала. Это случайно не макитрик? Послушайте, детектив. Ирвинг окончательно перейдя в общении с ним на официальное вы, повернулся к нему и закончил фразу: Вы привлекаетесь к делу о расследовании убийства лейтенанта Харви Паунса. Люди, которых вы упомянули, к назначенному расследованию отношения не имеют. Но если вы считаете, что они в связи с этим делом представляют определённый интерес, дайте нам знать. Босс был слишком изумлён, чтобы сказать хоть слово. Харви Паунс. Это не укладывалось у него в голове. Лейтенант не имел с этим делом ничего общего, даже не подозревал о его существовании. Паунс, кроме того, почти не выезжал из своего офиса. Как, спрашивается, он оказался в такой опасности? Однако в следующую секунду он понял, что именно произошло, и вздрогнул, словно на него обрушился поток холодной воды. Всё разом встало на свои места, в том числе и осознание собственной ответственности за эту смерть. И я А звучит этот вопрос полностью не хватило духу. Да, жёстко подтвердил Ирвинг. В настоящее время вы считаетесь подозреваемым. А теперь помолчите, пока не будут соблюдены все условия для проведения официального допроса. Бозг прислонился лбом к стеклу машины и закрыл глаза. О, господи. В этот момент он подумал, что ничем не лучше Брокмана. который довёл старого полицейского Коннерса до самоубийства. В потаённых глубинах сознания он понимал, что виноват, и вина его велика. Что именно произошло, он, конечно, не знал, но свою причастность признал безоговорочно. Он убил Харви Паунса, и он же носил у себя в кармане его значок. Босх оставался безучастным к тому, что вокруг него происходило. В Паркерсовском центре его отконвоировали на шестой этаж и усадили на стул в примыкавшем к офису Ирвинга небольшом конференц-зале. Там он просидел полчаса в полном одиночестве, пока не вошли Брокман и Толливер. Брокман сел напротив Босха, а Толливер справа от него. Поскольку дознание должно было проходить в конференц-зале, а не в комнате для допросов ОВР Не оставалось сомнений, что Ирвинг решил держать это дело под своим непосредственным контролем. Если бы выяснилось, что речь идёт об убийстве одного копа другим, он приложил бы максимум усилий, чтобы это дело во всей своей неприглядности не стало достоянием общественности или, по крайней мере, как можно меньше отразилось на имидже Пула. Ему хотелось избежать общественного скандала, который мог стать причиной массовых уличных беспорядков. Хотя Босх продолжал мучить ужасный образ мёртвого лейтенанта Паунса, он понимал, что ему самому угрожает большая опасность. Тогда он сказал себе, что нельзя прятаться в раковину, и следует не отключаться от действительности, а держаться настороже. Человек, сидевший напротив, готовился повесить на него убийство Паунса, и Босх чувствовал, что добиваясь своей цели, он не остановится ни перед чем. И в данном случае было мало проку в уверенности, что он, Босс, по крайней мере, физически не убивал Паунса. Он должен был защитить себя от такого рода обвинений и демонстрировать Брокма на своей слабости и переживания было сейчас смерти подобно. И Босс решил держаться до последнего, всё отрицать и доказать, что он ничуть не слабее духом и умом любого из находившихся в этой комнате мужчин. Откашлевшись, чтобы прочистить горло, он заговорил прежде, чем Брокман успел его о чём-либо спросить. Когда это случилось? Здесь я задаю вопросы. Я могу вам сэкономить время, Брокман. Скажите мне, когда это случилось, и я скажу, где был в это время. Я понимаю, почему меня записали в подозреваемые, и за это зла на вас не держу, просто не хочу, чтобы этот фарс длился слишком долго. Вы что, босс? Совсем ничего не чувствуете? Ведь умер человек, с которым вы работали бок о бок. Прежде чем ответить, Боск некоторое время смотрел на Брокмана. То, что я чувствую, роли не играет. Когда человека убивают, это уже само по себе плохо. Но горевать о поонсе я не буду, и уж тем более не буду страдать по поводу того, что работать с ним мне больше не придётся. А вы жеstокасердный, покачал головой Брокман. Поунс, между прочим, остались жена и ребёнок, который учится в колледже. Возможно, они тоже не будут о нём горевать, кто знает. Работать с Поунсом было сплошное наказание. Нет никаких причин считать, что в семейной жизни он был другим. Вот вы, Брокман, уверены, что ваша жена всегда думает о вас хорошо? Избавьте меня от ваших подковырок. Я на эти уловки поддаваться не собираюсь. Скажите, Брикмен, а вы в Бога верите? Боск использовал прозвище Брикмен, то есть каменщик, которым Брокмана наградили в департаменте за свойственную ему методичность и скрупулёзность в выстраивании обвинений против провинившихся полицейских. Это дело Боск не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к тому, во что или в кого я верю. Сейчас мы говорим о вас. Это правда. Сейчас разговор обо мне. Поэтому позвольте мне сказать, что я обо всём этом думаю. Но ну, так вот, я не знаю, во что мне верить. Хотя прожил уже половину жизни, но так и не смог ответить себе на этот вопрос. Однако теоретически я склоняюсь к мысли, что каждый человек в этом мире обладает особой, только ему присущей энергетикой, которая и делает его конкретной, неповторимой личностью. Так что всё дело в энергетике. Когда же человек умирает, она переходит в какой-то другой мир, в другое измерение. У Паунса была плохая энергетика, но она с его смертью куда-то ушла. Так что мне по поводу его кончины горевать не приходится. Я это к тому, чтобы вы понимали мои ощущения. Но мне лично любопытно, куда подевалась его плохая энергетика. Надеюсь, впрочем, что не перешла к вам, Брикмен. У вас и без того её много. Он подмигнул Брокману и испытал немалое удовольствие. Подметив на лице этого непробиваемого человека из ОВР признаки овладевшего им смущения, Брокман пытался понять, что его подопечный хочет всем этим сказать, но, похоже, безрезультатно. Наконец он взял себя в руки и попытался вновь перехватить инициативу. Хватит нести всякую чушь, босс. Скажите лучше, почему в прошлый четверг вы вступили в конфликт с Паунсом в его офисе? Вы ведь знали, что вам туда являться не положено. Тогда сложилась парадоксальная ситуация, прямо как в романе "Уловка 22". С одной стороны, мне действительно нельзя было приходить в офис, но с другой стороны, мой начальник, то есть лейтенант Паунс, позвонил мне и приказал вернуть служебную машину. Заметьте, это всё следствие его плохой энергетики. Я к тому времени уже находился в административном отпуске, Но он не мог или не хотел оставить меня в покое. Кроме того, ему не терпелось забрать у меня машину. Вот я и привёз ему ключи. Поскольку он мой начальник, я должен был выполнить его приказание, не так ли? Таким образом поехать туда, а сначала нарушить постановление управления, а не поехать, нарушить приказ вышестоящего начальника. Такие вот брикманов дела. Почему вы ему угрожали? Я ему не угрожал. Между прочим, он написал на вас жалобу в дополнение к официальному рапорту по поводу насилия, которое вы учинили над ним 2 недели назад. Да плевать я хотел на его жалобы. Повторяю, я ему не угрожал. Всё дело в том, что этот парень был трусом, и ему всюду мерещились угрозы. А угроза фактическая и надуманная это большая разница. Босс повернулся и взглянул на Толливера. Складывалось впечатление, что последний собирается играть в молчанку. Такая ему была отведена роль. Он просто сидел и смотрел на Босха, словно его лицо было экраном телевизора. Босх оглядел конференц-зал и только сейчас заметил телефон, стоявший на банкетке слева от стола. Горевшая на нём зелёная лампочка свидетельствовала, что телефон находится в рабочем положении и допрос, возможно, записывается на плёнку. или транслируется по громкоговорящей связи прямо в офис Ирвинга